62. В середине августа 2012 года, ровно через два дня после моего разговора с Патриком Невиллом, мне позвонила Александра. Она сидела в гайд-парке на террасе Serpentine Bar, что возле озера. Пила кофе, а у ее ног дремал дюк. «Я рада, что вы с отцом наконец поговорили». Я рассказал ей обо всем, что выяснил. Потом сказал. И все-таки для Гелели и Вуди, несмотря на все, что между ними произошло, главным было счастье быть вместе. Ссора или разлука была для них непереносима. Их дружба простила все. Их дружба оказалась в сто раз выше драмы. И я должен об этом помнить. Я почувствовал, что она растрогана. Ты вернулся во Флориду, Марки? Нет. «По-прежнему в Нью-Йорке?» «Нет». Я свистнул. Дюк навострил уши и вскочил. Увидев меня, ринулся ко мне со всех лап, распугав по дороге целую тучу чаек и уток. Скакнул мне на плечи, и я повалился на спину. Александра поднялась со стула. «Марки!» — вскрикнула она. «Марки, ты приехал!» Она бросилась навстречу. Я встал и обнял ее. Она прижалась ко мне и успела только шепнуть «Как же мне тебя не хватало, Марки!». Я сжал ее изо всех сил. И мне показалось, что в воздухе пляшут смеющиеся лица кузенов.